Не попить ли нам кофейку? Трудно найти напиток любимей и загадочней кофе. Говорят, от него и худеют, и толстеют. Кофе вреден для сердца, но этот же самый напиток может спасти от инфаркта миокарда. Кофе из любимой чашки пить всегда вкуснее. Что только не услышишь об этом напитке. О нём точно стоит поговорить. А кофе нам известно, кажется, всё. Мы знаем, что деревья, приносящие эти плоды, росли в горной местности Каффа на юго-западе Эфиопии. Мы знакомы с легендой о пастухе, который первым заметил результат действия кофе, когда наблюдал за своими овцами. Овцы, поживав в плоды кофейного дерева, начинали танцевать. До нас дошла молва, что пастух рассказал об этом знакомому монаху и с тех пор кофейный напиток помогал служителям культа бороться с зевотой во время ночных молений. Не секрет для нас, что волшебные зернышки распространялись по миру быстрее, чем любая пандемия, и что русские должны быть благодарны за кофе вездесущему царю-батюшке Петру Алексеевичу, который, спив кофе в Голландии, тут же распорядился поставлять его в Россию. Обо всем читали, все ведаем. А какого всё-таки рода слово кофе? Вот по этому вопросу в наших рядах согласия нет. Одни считают, что слово кофе мужского рода, другие среднего. Хорошо было тем, кто жил в Петровскую эпоху. Ведь тогда этот бодрящий напиток называли на Руси так: кофей или кофей, мужской род. Тут и сомнений быть не может. И надо же было такому случиться. что слово это вида изменилось и стало оканчиваться на букву е. Ещё со школьной скамьи мы выубрили иностранные несклоняющиеся слова, имеющие окончания а, е и у, означающие неодушевлённые предметы единственного числа, относятся к среднему роду. Стало быть, слово кофе, оно Ну нет. Я категорически не согласна. Оно Оно это не то ни сё. Не богу свечка, ни чёрт у кочерга. Кофе, только он. Ведь как испанцы расшифровывают первые буквы этого слова? Кафе. Клиент горячий, ама르고 терпкий, фурте крепкий, ансегидом мгновенно поданный, то есть с пылу с жару. Горячий, терпкий, крепкий, может быть только он. Что скажут классики? Встречаем у Достоевского. Прихлебывал свой кофе. Находим у Пушкина. Свой кофе выпивал. Ну вот же, мужской род. А что же словари? Занимают соглашательскую позицию. Рекомендуют мужской род, но при этом допускают и средний. А с нами так нельзя. И так-то полная неопределенность в жизни. Мы просим филологов, наконец, точно определить род слова кофе, дабы по утрам... не разгорались семейные скандалы.